31. За пару секунд до того, как Серега и Азиат подошли к станине, Дина шепнула в кулон. Огонь! Давыдов, уже несколько часов прятавшийся под перевернутой бочкой, замкнул контакты аккумулятора, электрический импульс пронесся по проводу, под горкой серого порошка у ног телохранителя клацнул пьезоэлемент зажигалки. Порошок, извлеченный из фейерверка, фразом вспыхнул, огонь мгновенно распространился вокруг станины. Пламя поднялось по влажной железной трубе и подожгло россыпи серых песчинок под сумкой и портфелем. Оба курьера инстинктивно отскочили от жаркого огня, подошвы их ботинок дымились. «Они начали стрелять!» – крикнула Дина в машину. И хотя выстрелов еще не последовало, Квант приказал водителю «Дави сигнал!» Мерседес громко заверещал. Дина присела. Пуля, выпущенная сверху из оптической винтовки, просвистела у нее над головой. Тут же обе стороны пустили в ход пистолеты. Выстрелы звучали беспрерывно. Побледневший квант кричал в рацию. "Сергас, Волоч, Спасай бабки!» Телохранитель, укрывшийся за одной из станин, заметил рядом мятое ведро с талой водой. Это был шанс. Плеснуть на горящий портфель, схватить его и к своим. «Прикройте», — ответил он хозяину. Стрельба со стороны охранников «Кванта» усилилась. Наркоторговцы затаились за автомобилями. Серга бесстрашно выскочил из-за укрытия, подхватил ведро и плеснул жидкость на портфель. Вопреки ожиданиям, огонь вспыхнул втрое сильнее прежнего. Лицо обдало жаром, и сквозь дымный смрад Серега узнал запах жидкости для розжига костра которым сам не раз спрыскивал угли в мангале. Сумка с героином и портфель с долларами пылали яркими свечками в центре огромного огня. Дина приподнялась, чтобы выглянуть сквозь бронированное стекло открытой двери, но пуля из винтовки вновь заставили ее упасть на колени. Следопыт не забывал о выполнении заказа. «Мне нельзя прятаться», — приказала себе Диана. «Я должна наблюдать за происходящим, чтобы помочь Давыдову». «В машину!» Прошипел Квант. Дина намеревалась убежать из ангара вместе с Давыдовым. Для этого она и выдумала предлог, чтобы выйти из автомобиля. Но как помочь другу, прижимаясь к грязному полу? Она захлопнула заднюю дверцу и прыгнула в кресло рядом с водителем. Отсюда обзор был лучше. «Квант, прикажи своим прекратить стрельбу. Решительно потребовала Дина. Твои деньги сейчас спасут». Квант удивленно дернул подбородком, но все-таки крикнул в рацию «Прекратить пальбу, ублюдки, не стрелять!» «Пора, Давыдов», — шепнула Дина в скрытый микрофон. «Ты с кем разговариваешь?» — возмущенно вытянулся Квант, но ответ уже не требовался. Он увидел, как неподалеку от огня неожиданно поднялась вверх и отлетела в сторону железная бочка. Из-под нее появился человек в серебристой блестящей куртке и мотоциклетном шлеме. Но не это являлось самой яркой деталью его облика. В руках незнакомец держал большой красный огнетушитель. Бойцы Кванта выполнили приказ и не стреляли. Опешившие от невероятного представления азиаты тоже прекратили огонь. Все наблюдали, как блестящий человек смело вбежал в центр пламени и выпустил пенную струю на горящий портфель. Пустой огнетушитель отлетел в сторону. Смельчак подхватил портфель и выскочил из огня. Его одежда местами тлела, но он, не обращая на это внимания, быстро устремился к боковому выходу. Героин продолжал пылать на столе. — Это твой Давыдов! Ты с ним заодно! — взревел уязвленный Квант и крикнул в рацию. — Снять его! Следопыт послушно перевел оптический прицел на новоявленного героя. Сначала он думал, что чудеса с огнем – это тайная задумка Кванта, цель которой ловко кинуть продавцов. Но видя, что пожарный убегает только с деньгами, киллер понял, что в сделку вмешалась третья сила. Следопыт поймал в прицел правое плечо беглеца. Профессионал никогда не стремился лишать человека жизни, если за нее не заплатили. Вот и сегодня несколько его точных выстрелов пришлись на руки азиатов. Противники роняли оружие и отползали в сторону. А теперь достаточно нажать на курок и тяжелый портфель вывалится из простреленной руки ряженого пожарного. Дина уже видела, какая опасность грозит ее другу. И для покупателей, и для продавцов теперь существовала одна единственная цель. Человек, убегающий с миллионом баксов. Пока взметнулись стволы, Давыдов успел преодолеть половину дистанции до спасительной дверцы. Оставалось всего с десяток метров, но сколь убийственным было это ничтожное расстояние. Взволнованная девочка видела, как пули несколько раз настигли Давыдова и трижды лишили его жизни. Если знаешь будущее, то можно его изменить. Теперь жизнь Михаила целиком зависит от ее способностей. Ее команды должны быть предельно точными, только в этом случае существует мизерный шанс избежать гибели. Первое ранение Давыдов получил под левую лопатку. Они специально договорились о светлой куртке, и Дина ясно видит черную точку на блестящей ткани. Пуля проходит сквозь сердце, это смерть. Тело девочки вздрагивает вместе с телом подкошенного пулей друга. Она инстинктивно... пули друга... Она инстинктивно отсчитывает 18 секунд и кричит «Вправо!». Секунда на слово, секунда на реакцию бегущего человека. Михаил прыгает вправо, и пуля пролетает мимо. На куртке нет пробоин. Но отсчитывать надо сразу несколько событий. Выстрелы гремят не переставая. Следующие две дырки практически одновременно появляются на правом плече. 18 секунд. Влево. Прыжок, и пули звенят по чугунным поверхностям станин. Михаил дергает правой рукой. Раздроблена кость. Портфель вываливается из разжатых пальцев. В нужный момент Дина кричит «Подними правую руку!». Портфель на миг взлетает вверх. Этого достаточно, чтобы пуля беспрепятственно просвистела между телом и поднятой рукой. Следопыт раздражен. Сразу две его пули прошли мимо. Да что за день такой? То девчонка чудом увернулась, то беглецу неимоверно везет. Киллер ловит в прицел голову беглеца и безжалостно нажимает на курок. Звучит винтовочный выстрел, он громче пистолетного. Дина видит, как пуля пробивает пластиковый шлем на затылке Давыдова. Попадание в голову смертельно. Квант слышит крик девочки «Присядь!» И Давыдов вновь невредим. Испепеляющим взглядом Квант наблюдает, как беглец с миллионом долларов необычайно ловко уклоняется, приседает, прыгает, неуклонно приближаясь к выходу. Он смывается с его миллионом. Маленькая дрянь. Квант понимает в чем дело и сдергивает с шеи девочки кулон-передатчик. Вправо! В последний раз успевает крикнуть Дина. Давыдов шарахается вправо и бьет плечом спасительную железную дверь. За ней он будет в безопасности. Там его ждет машина, а у самого выхода он приготовил очередной сюрприз для погони. Дверь гулка дрожит от удара, плечо ломит от боли, но выйти не удается. Заперто. После того, как он все проверил и спрятался, кто-то перекрыл единственный путь к отходу. Запыхавшийся Михаил оборачивается к противникам и беспомощно прислоняется спиной к стальному листу. Он слышал, что Дина разоблачена. Больше ему не на кого надеяться. Он проиграл смертельное сражение. Стрельба затихает. Квант нервно дергает уголками губ, наслаждаясь беспомощностью загнанной жертвы. Затем его брови сходятся к переносице и уже спокойным тоном он четко приказывает «Убить крысу!». Несколько рук одновременно нажимают курки пистолетов. Пули стаи безумных мух летят в цель.